Глава 47 добей «Да эту мерзость!» — выпалил Морли и тут же повторил приказ на языке Гролли. Марша принялся колотить бьющееся в конвульсиях создание, пока оно не затихло. «Валентин, вылезай!» В ответ снова шипение. Я поднял повыше камень Люцифера, чтобы разглядеть, кем это так интересуется Морли. И сразу многое стало на свои места. Я узнал это лицо. Валентин Перманас. Шесть лет назад главный подручный короля преступного мира, некий Валентин Перманас и его брат Климент исчезли, прихватив с собой половину состояния шефа. Ходили слухи, что братья скрылись в Фулл-Харборе. Морли мог бы, наверное, рассказать все подробно, но я пока был вполне удовлетворен тем, что узнал. «Приступим, Гаррет. Морли взялся обеими руками за рог. Валентин Перманас начал расталкивать одного из покоющихся владык. Его лицо было искажено ужасом. Говорят, что скорость, с которой прогрессирует болезнь, сильно зависит от воли жертвы. У Валентина процесс зашел значительно дальше, чем у его брата. Он активно желал превратиться в одного из них. Я припомнил слухи о том, что в то время, когда Валентин грабанул босса, он уже медленно умирал от какой-то болезни. Морли с силой вогнал рог точно в сердце ближайшего к нему вампира. Я последовал его примеру. Он расправился с третьим. Я сравнял счет. Изрыгнув крепкое ругательство, Морли приказал. «Зажанга, «Да кинь мне другой рог!» «Это же сто марок, Морли! Чем плох тот, что у тебя, по правде говоря?» «Он застрял в ребрах Гнуси! Швыряй новый, тебе говорят!» Я двинулся к следующей жертве. Дрожь в теле прекратилась после этого останется всего шестеро. Перевал преодолен. Главные трудности позади, еще несколько минут, и мы можем уходить. Я изо всех сил ударил вниз рогом. Внезапно тот, которого тряс Валентин, прыгнул на меня. Я отклонился в сторону. Стрела из арбалета дажанга рассекла чудовищу лицо. Морли вонзил в него рог. Потолок был так низок, что гролем приходилось стоять на коленях. И все же Дорис изловчился ткнуть монстра в брюхо своей дубиной. Я заметил на груди вампира подвеску с крупным рубином и схватил Морли за плечо, не дав ему ударить. «Ко мне все! Живо!» — закричал я, отступая. «Это сам владыка по крови! Хватайтесь за меня! Все прикоснитесь ко мне!» В меня вцепились руки моих соратников. «Закройте глаза!» Нащупав в рукаве помятый и пропитанный потом клочок бумаги, Я быстро разорвал его пополам, ожидая, что в любой момент в меня вонзятся клыки и когти. Я открыл глаза. Они все уже восстали из своих гробов. Руки поднесены к вискам, пасти разинуты в беззвучном вопле. Вампиры раскачивались взад-вперед. Разум оставил их. «Две минуты!» — проорал я. «Меньше двух минут на то, чтобы покончить с ними!» Признаться... Я несколько преуменьшил отпущенное нам время, потому что не полностью доверял магическим силам старой ведьмы. И еще мне показалось, что владыка по крови не был полностью выведен из строя. Это была отвратительная, грязная работа, которой я не могу гордиться, хотя мы уничтожали их. Мы отбрасывали тела назад, а гроли своими дубинами добивали вампиров, превращая их головы в бесформенное месиво. Победа завоевывалась нелегко. Несмотря на временное безумие, они чувствовали, когда их атаковали. Я получил не меньше дюжины неглубоких царапин, которые позже следовало тщательно обработать и перевязать. Морли чуть было не перегрызли горло, потому что он из странного благородства оставлял владыку по крови для меня. Дубинки гроли вовремя разбили череп древнего чудовища. Дажанга вел репортаж о происходящем в большой пещере. Толпа слуг Решила, наконец, вмешаться в схватку. Морли был занят тем, что выковыривал из щели своего пленника. Я приказал Гроллим повернуть назад, отшвырнув одновременно в сторону Кейн и ее парня, чтобы их ненароком не забили зеленые братишки. Услышав резкий вопль, я оглянулся. Морли уже выдергивал рог единорога из груди Клемента. «А это было вовсе не обязательно», — оскалился я и взглянул на Кейн. «Интересно, пойдет ли она теперь со мной?» Она опустилась рядом с Климентом и взяла его руку в свои ладони. Я посмотрел на лаз, запустил руку в заплечный мешок и швырнул несколько зажигательных бомб мимо Гролей. Вспышка света отбросила слуг по крови назад. «Уходим!» — приказал я. Оглянувшись, я увидел, что Морли уже двинулся, волоча за собой пленника. Кейн неохотно поднималась на ноги, с лицом холодным, как смерть, рядом с которой она только что находилась. Но Дожанга, Чтоб ты сдох, Дожанга, Чем, черт побери, ты занялся? Гаррет, это же подлинный камень-кровавик, принадлежащий владыке по крови. Знаешь, сколько он может стоить? Ты только взгляни на паразита. Ему же не меньше трех-четырех тысяч лет. Три-четыре тысячи лет. Столько времени это чудовище охотилось на людей. Надеюсь, ему подыщут особое место в преисподней, где полыхает самое жаркое пламя. Я прополз через лаз вслед за гролями, разбросал остаток зажигательных бомб и кинул в толпу парочку осветительных патронов. Общий вопль снова усилился и опустился на колено, держа меч наготове. А гроли принялись размахивать дубинами с невиданной яростью. На мое плечо опустилась рука. Я обернулся и взглянул в печальные, нежные и даже прощающие глаза. Морли, держа одной рукой мешок и пленника, начал швырять зажигательные бомбы. Я слышал удары тетивы арбалета Дажанга. «Что это ты сотворил, Гаррет?» Потом. «Я нюхом чую колдовство. И много еще осталось у тебя в рукаве? Освобождаем пленников и уходим». Жители подземелья, чуть отступив, начали группироваться у входа в туннель, ведущий к свету они не хотели сдаваться остановив нас они смогут сохранить свой образ жизни обитатели тьмы станут ждать пока один из рожденных по крови не возмужает и не станет столь могущественным что превратится в нового владыку из темноты вылетела стрела и отскочила от плеча марши кто то добрался до оставленного нами у входа оружия то что для толстой шкуры гролля было пустяком могло принести смерть остальным «Двигайтесь! Ты, Дажанга, первым!» Роза и Тинни завывали не хуже, чем тысяча дерущихся котов. Мы пробились к клеткам. Большинство пленников были бледны, как и их хозяева. Ночное племя высасывает у жертв кровь медленно, не так, как паук. Я удивился, что они все еще живы. «Привет, плоскомордый!» — произнес я, не обращая внимания на женщин. «Ты все такой же принципиальный и упрямый!» Я не хочу оставлять тебя здесь. Надо отдать должное Плоскомордому. У него не очень много мозгов, но с юмором все в порядке. Он даже ухитрился ухмыльнуться. Все ну, в порядке, Гарретт. Я безработный. Уволен, потому что не смог вытащить нас из этого дерьма. Судя по количеству ран на теле, Плоскомордый сделал все, что мог. Он посинел от холода, а я даже не замечал арктического мороза, Настолько был возбужден. «Значит, ты свободен для работы? Считай, что получил от меня задаток». «Заметана, Гарретт». «Ну а как вы, Васка? Все еще полагаете, что сможете разбогатеть, остановив меня? Взгляните сюда. Это девица Денни. Сколько времени, по-вашему, она могла бы продержаться? Год? Да и то, если бы вам повезло. Все ваши друзья умерли не за понюшку табаку». «Не надо проповеди, Гаррет. Я сам схороню своих мертвецов», — он заскрипел зубами. «А как насчет тебя, позвоночник?» «Я никогда не ссорился с тобой, Гаррет, и сейчас не намерен». «Отлично. Оставались еще два карантийских солдата, но они были в таком отвратном состоянии, что я решил не тратить времени и не стал спрашивать, не учинят ли они мне пакость. Тем временем...» Морли мило болтал с дамами. Они расположились в отдельных клетках. Роза уже обещала ему луну с неба, если он вытащит ее отсюда. Она говорила «меня», а не «нас». Любящая, заботливая, семейственная Роза. Тини старалась держаться с достоинством, насколько позволяли обстоятельства. Я решил, что в будущем, если оно наступит, к этой крошке стоит приглядеться повнимательнее. «Как думаешь, стоит их освобождать?» — осведомился Морли. — Решай сам. Вообще-то они замедлят наше движение. Диалог был краток, но Дажанга решил, что и это чересчур. — Вы, парни, прекращайте словоблудие, — заявил он. — Или мы с братьями отправимся в путь без вас. Он владел камнем-кровавиком, несколькими рогами единорогов и ощущал себя богачом. Теперь он беспокоился за свою жизнь, хотелось насладиться состоянием. Щелкнула тетива арбалета Дажанга. В то же мгновение над нами просвистела выпущенная кем-то стрела. Ты знаешь Морли? Ведь он в чем-то прав. Морли произнес что-то на языке Гроллей, и они несколькими точными ударами дубин сбили с клеток замки. Не слушая протестов Дажанга, мы вооружили освобожденных рогами единорогов. Гролли швырнули оставшиеся осветительные патроны в толпу, и мы двинулись к свободе.